Сергей Щербак. «По ту сторону лифта». Читает Алекс Зборовский. Пролог. Сидящий на дереве. Запах постороннего встревожил воздух. Ничто вокруг не выдало своего присутствия. Не качнувшийся веткой, не опасным шорохом. Но за мгновение до того, как в просвете просеки появился человек, лес неуловимо изменился. Насторожился, словно зверь, перед прыжком. А уж затем, мгновением позже, на ветке ухнул и удивленный хранитель сосен. Лес неуловимо предупредил его об этой опасности. Древний подстрекатель, надежный сообщник в темных человеческих делишках, лес задумчиво шумел. Там, где воздух свободно струился меж стволов, стояли кряжистые замшелые сосны. А где, сражаясь за солнце, лес сбивался в тесный чистокол, там извечный спутник, извечный сообщник леса, темнота, расстилала свои мрачные непроглядные тени. И под вздернутыми к небу хвойными шапками сосен, кажется, хмурились темные неведомые мысли. Прятались какие-то тайны». Много знал и видел этих тайн обитатель сосен, чутко спящий на ночных деревьях. Много видел темных человеческих делишек. И если, остановившись у ствола, долго выспрашивать тайну, обитатель деревьев ее обязательно расскажет. Вот только поймет ли его человек». Тайны, хранившиеся в земле у жирных сосновых корней, иногда вместе с выползающим на поверхность шальным корнем, сами выдавали себя. Зачем? Для чего земле их было хранить? В лесу тишина. Избалованные человеком птицы и белки давно переселились на сосны, растущие у домов, тротуаров и других более людных мест, где можно было легко добыть пропитание и темный настоящий лес погружался в неживую безголосую тишину. Но это не означало, что он не жил. Скрипуче сварливо переговаривались сосновые стволы, их скрип показались голосами давно отживших до исторических зверей. Постукивал где-то невидимыми дробными молоточками неутомимый бессмертный плотник леса, утомившись замолкал и затем начинал снова. Много звуков слышал и знал сидящий на дереве, но обитатель сосен – не бог этого места. Лишь хвойный лес, самый древний, стирающий границу между временами, только он помнил и знал все звуки, когда-либо звучавшие среди его деревьев. Бесконечные эпохи самых разных голосов, эпохи молчания, сосредоточенного и невидимого шуршания в кустах, Времена устрашающих громоподобных рыков, от которых дрожали вековые сосны и бесконечные тенистые папоротники. Выразительные трубные голоса млекопитающих и, наконец, первая человеческая речь. Жизнь в лесу то замолкала, то кричала, что есть силы, но не прекращалась никогда. Но даже лес, все слышавший и все знавший, никогда не слышал раньше этого звука» звука который постепенно нарастая, все громче и болезненнее пропарывал тишину на просеке. Что ж говорить о нем, простом обитателе деревьев? В просвете просеки, преодолев бугор, появился человек. Люди днем редко появлялись на этой тропе. Чаще всего они приходили ночью, вершили, оставляя лесу одну из своих мрачных тайн, которых здесь хранилось уже множество – и возвращались туда, откуда пришли, к людям, под свет дневного солнца. Редко заходил сюда днем человек. Тропа, знавшая следы еще строителей городка, с тех пор успела зарасти, забыть тяжесть человеческих ног. Тем более человек с красноватой, нарушавший умеренную гамму леса коляской. Неужели один из тех папаш, пришедший подышать воскресным хвойным воздухом? Но чем ближе подходит человек, тем меньше он походит на молодого счастливого папашу. Кативший коляску, давно вышел из возраста молодого папы. Запах. У людей слишком разный запах. Чаще всего у людей он кислый и горький, как деготь, запах одиночества и горя, как у человека, просящего милостыню на проспекте. Тоска в его глазах пахла едко и горько, и спутать ее нельзя было ни с чем». Чего нельзя было сказать о запахе этого человека. Трудноуловимый, кристально свежий запах неба и свежей летней безмятежности. Желая поближе разглядеть катившего коляску, живущий на деревьях, тяжеловато хлопая крыльями, водрузился на соседнюю сосну. Не слишком далеко, но и не слишком близко. Главное не вспугнуть, ничем не напугать странного человека». Глухое шипение, распирая зоб, помимо воли вырывалось из горла. Поскрипывая коляска, человек продолжал неторопливое движение. Чем ближе, тем страшнее выглядит коляска. Хороший отец в такой ребенка не выкатит. Коляска расслабляла, отвлекала внимание, ослабляла бдительность. Человек с коляской не вызывает дурных мыслей и сам не может замышлять ничего дурного. Так думали люди. И очень часто ошибались. В такой коляске, повстречавшейся кому-нибудь на безлюдной опушке, могут обнаружиться вещи. Пострашнее детей. Живущий на соснах знал это какой-то особой врожденной памятью. Памятью, которая давал не болезненно добываемый личный опыт, а принадлежность к племени, пережитая кем-то из племени и как бы сохранившаяся в чем-то природном, напоминавшим технологию облака, она становилась общей для всех, передавалась всем, кто мог назвать себя частью говорливого птичьего племени. И память эта много раз, обрываемая камнем, палкой, стрелой и, наконец, пулей и выстрелом, очень часто невинные вещи, попав в нечистые человеческие руки, становились опаснее лисьих клыков, зайчих зубов. А эта клякса – С каждым шагом человека она вызывала все больше вопросов. Живущий на дереве подлетел чуть ближе. Но не слишком близко, чего доброго заметит птицу человек, применит свои смертоносные, каким-то образом прирученные молнии. Вот так, вот так. Поближе к коляске. Изношенная, устаревшая по фасону, она больше годилась для строительного хлама, чем для любимого ребенка пыли время приглушили ее яркость. Сбоку, постепенно расползаясь, влажнело бурое на вид липкое пятно. Но мужчина катил ее так бережно, так осторожно, как будто действительно боялся нарушить царивший в ней чей-то хрупкий драгоценный сон. Достигнув развилки, мужчина развернул коляску на другую просеку. Это была еще более дикая и еще более нелюдимая тропа, ведущая к странному, похожему на жилище бабки ешки строению. Нету старой кирпичной голубятни, не то заброшенному посту ГАИ, видимо, построенному для того, чтобы штрафовать за превышение скорости глухарей и белок. Кустарники у тропы тускнело ртутное солнышко металла. Должно быть алюминиевая деталь, которую вполне можно было сдать за деньги – И сидящий на дереве ожидал, что человек нагнется за ней, как это делали все, кто был здесь до него. Человек не нагнулся, не поднял деталь, не обратил на нее никакого внимания. И побрел дальше. Сидящий на дереве перелетел чуть ближе, быть может человек вез в коляске что-то съедобное, что-то годное для птичьего желудка. Бывало, редкие люди, приходя в лес, оставляли на тропе для него мелкие гостинцы. Бывало и на целую трапезу. Перелетая с сосны на сосну и, наконец, догнав непонятного человека, сидящий высоко на ветке заглянул в коляску. Тент надежно защищал ее от ненужных посторонних взглядов, да и птичий нюх не улавливал ничего съедобного. И все-таки в коляске что-то лежало, полок натянут, словно беременный живот. Что-то темное и неподвижное, от чего сырели, пропитывались бока коляски. Достигнув одного лишь богу знакомого места, человек остановился. Чуть в стороне от тропы ограда из носатых обломанных сучков. Как будто местная бабка ёжка хаживая тропой, всякий раз оставляла здесь клюку, как будто желая попугать случайного путника, напомнить ему о том-другом, обычно скрытом от глаз людей мире. И клюк теперь накопилась на целую оградку. Должно быть, сюда и брел все это время странный человек. Редко, но приходили сюда люди. Тогда в темноте ночи здесь горели костры, стояли крики и звуки, каких не слышал лес даже в прежние доисторические времена. Вот и сейчас должно быть человек с коляской отодвинет тент, откроет полок, и как уже однажды это делали какие-то люди, что-то вывалит сюда. Что-то, чем потом полакомятся лисы и если останется белки. Раскопает, вывалит, а потом тщательно закопает. После шумных диких ночей здесь оставалось много того, что приходилось долго прятать. Это было бы понятно обитателю леса. Люди в этом месте не раз делали так. Но одна странность притягивает другую, странный негласный закон природы. И человек продолжал стоять, не шелохнувшись. С каждым новым перелетом, с каждым хлопком крыльев все больше вопросов. Уже не боясь быть подстреленным, неуклюже перелетев на дерево, обитатель сосен наконец обогнал человека, сел на сосну впереди него. Откуда было видно не только коляску и человека, но и его глаза. В этих голубоватых, как будто задымленных глазах стояло жутковатое спокойствие. В спокойной, безумной глубине лишь небо и резкие, словно вырезанные из темноты макушки сосен. Птичий взгляд перебежал на коляску, быть может там все-таки что-то съедобное, и обитатель сосен наконец увидел. Лежавшая в коляске никак не объясняла, ставила под вопрос всю эту безмятежность, которую можно было увидеть лишь у птиц и то, Черный круглый птичий глаз испуганно смотрел на эти все сыреющие, все растущие по бокам коляски пятна. Глаза птицы все смотрели, все перепрыгивали, на глаза, на пятна, на пятна, на глаза. Хрипло гаркнув, обитатель сосен всколыхнулся, тяжело переместился на соседнее дерево и еще на одно. Едва не сорвавшись, оттолкнулся от ветки И пополз по небу, захлопал крыльями прочь, подальше от странного человека и странного места. Долго стоял у того места человек, а затем неторопливо покатил коляску дальше. Неизвестно что, неизвестно куда. Раздел первый. Надписи в лифте. Глава первая. Улика первая. ЧЕТВЕРТАЯ СПИЧКА Лифт замер, не дотянув несколько метров до шестого этажа. Мутный, засиженный мухами плафон, помигав на прощание, погрузил Андрея в темноту. Под ненадежно вздрагивающим под ногами полом шесть этажей опасной пропахшей мазутом темноты. Пока люди заметят пропажу света, загремят лестничными клетками, полезут в щитки, кричать бесполезно. Все это время он должен будет провести здесь, наедине с темнотой и тишиной. Наедине с участившимся дыханием и призраками, которые беспощадная память выкапывает из могил, известных только тебе. Пальцы забегали по карманам в поисках спичек, зажигалки, в ореоле загоревшейся спичечной головки прожженные кнопки этажей. «Диспетчер, диспетчер!» – вдавив красную кнопку, заговорил Андрей в решетку приемника – Димакова один, второй подъезд. Глухие шепчущие голоса помех заполнили кабину. Что-что? кричал Андрей в решетку. Ты шелуши...» Почти ясно прошипел приемник и замолк. Опять наедине с темнотой, в которой, казалось, еще шелестели невнятные змеиные голоса. Андрей не любил ни темноты, ни лифтов, и они отвечали ему взаимностью. Сегодня цель его визита находилась на седьмом, и потому принцип можно было оставить неприкосновенным. И вот что называется «дернул леший». Андрей снова услышал в темноте свое дыхание – Вспыхнула новая спичка, осветив темное, тесноватое, как брюхо кошалота пространство. Стена лифта, словно прозрачная грань какого-то соседнего пространства. Андрей прислушался из темноты. Снаружи было пугающе тихо. Неужели остаток дня и ночи придется провести здесь, в этом нехорошем месте, где, как многие думают, все и случилось? На стене, словно в каком-то соседнем потустороннем пространстве, Замер размытый маслянистый огонек. В его свете чье-то лицо. Угрюмые впадины носа, глаз, рта. Оно смотрело на Андрея, словно сквозь толстое мутное стекло. Спичка погасла. В новом кружке размытого света, вспыхнувшего в руках, озарились буквы на стене, намалеванные комками, чем-то темным и потекшим. «Я вернулась. Светлана». При виде надписи огонек в руке невольно дрогнул. «Таинственное исчезновение в доме на улице Димакова пропало», вспомнились мелькавшие два года назад заголовки «НГС вечерки». Известная журналистка исчезла в лифте, растворилась, ни следов, ни свидетелей, ключи на полу и брошенная рядом газетка, все, что осталось от Светланы, «Бермудский лифт» или «Призрак». Бермудский лифт, куда пропала новосибирская журналистка. Этот последний принадлежал Перу Андрея. Статья под его именем, вышедшая в ведомостях Сибири, была первой, а уж потом в цепочке бесконечных рерайтов, как полагается, появились, вернее, додумались детали, вроде лежащей на полу лифта газеты и другие яркие факты. Где зажигалка, куда подевалась? Третья спичка всколыхнула темноту. Вот что было в той его статье, опубликованной два года назад по горячим следам исчезновения. Светлана Селестова пропала в начале августа 2009 года, по официальной версии, во втором подъезде дома по улице Димакова 1, где снимала квартиру. В ночь исчезновения никто из соседей не слышал в подъезде ни крика, ни подозрительного шума. Накануне, по словам сына, она собиралась к кому-то навстречу, Видимо, намеревалась вернуться прохладной ночью, кроме сумки взяла с собой Олимпийку. Вернулась Светлана или нет, неизвестно. Ночью в лифте были обнаружены только ключи от ее квартиры. Сухие и скучные факты. О публике с известных пор требуется что-то повеселей, ведь «Криминал» традиционно самая посещаемая рубрика в газете. Четвертая спичка. Но отнюдь не дело Светланы Селестовой, Так и ходившее в глухарях привело сюда Андрея. А вот эти вот рисуночки. Эти жирные красные надписи, ставшие появляться в нехорошем подъезде и в нехорошем лифте некоторое время назад. Как будто кто-то, не удовлетворившись таким исходом дела, с неясной целью решил воскресить одного из самых громких академовских глухняков. В академовском лесу, как известно, водится много глухарей. Глава вторая. Улика вторая. Такующий глухарь. Андрей чиркал, выдыхающийся зажигалкой. Снопы коротких искр выхватывали из темноты багровые буквы. Я вернулась, Светлана. Казалось, буквы жили, их основная жизнь приходилась на невидимую глазам Андрея темноту, а вспышки искр выхватывали лишь ее отголоски. С каждой новой вспышкой буквы, словно картины, в ночной комнате чуть-чуть сдвигались, чуть меняли свое положение. Светлана, распластавшаяся у потолка текучей медузой, пускала вниз кровавую слезу. С каждой вспышкой слеза становилась длиннее, все ближе к Андрею. Еще чуть-чуть, и он ощутит на черной искусственной коже своего плеча эту густую липкую прохладу. Эти буквы... Эти надписи. Как они снова нашли его? И его ли искали? Все началось с одного звонка. С одного теплого дружеского звонка. Позавчера ему позвонил капитан Щепетов, участковый в микрорайоне Ща, державший район от улиц Арбузова до Димакова. Старый добрый капитан, полычком давно майор, но прежняя молодежная погоняла, так и приклеилась к погонам. Однажды они с капитаном здорово выручили друг друга, но та история, что называется для служебного пользования. Едва капитан заговорил, Андрей явственно увидел, не услышал. В темноте зеленый как будто доисторический полумрак. И где-то в нем глубоко и настороженно затаковал глухарь. Как будто уже и не надеялся увидеть человека. Так вот, голос капитана пробил густую зеленую полутьму. В среду вчера поступил звонок с Димакова. С той самой «Дюх» с Димакова, с того подъезда, и с той самой 37-й. Проживающая там вместе с сыном гражданка по фамилии Коваленко жаловалась на некие агрессивные и жуткие надписи, которые с недавних пор обметали в подъезде все стены. Люди уборщатся, их стирают, они словно назойливые юношеские угри вскакивают снова – в самых неожиданных местах. Надписи в лифте и других местах она еще терпела, но когда одна из них запятнала стену у самой ее квартиры, она не выдержала и позвонила. Щепетов явился на вызов, раздумчиво погулял по этажам, поглядел на надписи. «Хочешь исчезнуть? Спроси меня, как?» Это сделал он. Я вернулась. Надписи как надписи, хоть и выглядят жутковато – Только все это краска. Настоящая кровь, даже более густая, артериальная. Давно бы стекла на пол. В мусоропроводе с кое-каким другим реквизитом обнаружил пустую банку из-под краски. Преступник, будь он из местных, вряд ли стал бы так подставляться. Состав преступления – дюх, ноль. Тем не менее, кое-что заставило насторожиться. То, что мне сразу бросилось в глаза. Они, эти надписи – Как будто стремятся обратить на себя внимание, только не общее, а чье-то конкретное. У них определенный адресат. Их кровавые щупальца совершенно точно тянутся в 2009, в одну нехорошую, почти сатанинскую дату. 09.09.09. -09 -09. Тебе, Дюх, думаю, не стоит ее напоминать. Вот только кто... Кому понадобилось притягивать к себе ментов? Я почему-то сразу подумал на соседа, бывшего наркомана, живет через квартиру на той же площадке в 34-й. Один раз уже сидел за распространение. Но зачем ему это? В родные пенаты потянуло? Думаю, а сам гражданочке объясняю. Преступления как такового нет, максимум мелкая административка, хулиганство, порча казенного имущества – Мы, гражданочка, связаны по рукам и ногам железным, нет тела, нет дела. А гражданочка вся неровно дрожит, как осина. Помогите, — говорит, — вдруг нам угрожает опасность. Почесав фуражку, вспомнил про тебя. Знаю, — говорю, — одного хорошего журналиста, преданного профессионала. В свое время, когда вокзалку, ну, то есть вокзальную площадь, все обходили за километр, он тогда еще юный газетчик писал про Эсмеральду. Помните такое казино? про ее темные бандитские делишки. Эта смелость едва не стоила жизни, но дело своего он не бросил, так что, говорю, не пройдет он мимо такой новости, не сможет, а огласка иной раз творит чудеса, а для этого, говорю, нужно, чтобы вы ему или хотя бы мне хоть что-то рассказали. Но ничего особого Коваленко мне не рассказала. Надписи появляются раз-два в неделю, чаще всего ночью, Первая надпись появилась около месяца назад. Никто в подъезде ни тогда, ни сейчас ничего подозрительного не видел и не слышал. А мальчишка, спрашиваю, он что-нибудь видел? И уже к нему напрямую. Видел что-нибудь? Мальчишка как не слышит. Поднял на меня глаза и дальше в телефон. Там у него какие-то звереныши бегают, как бы накладываются на реальный фон. Вижу, смутилась мамаша. «Вы», — говорит, — «моего мальчика сильно не тревожьте, он привыкает к новому городу, к новой школе, да и не видел он ничего». Собрался я уходить, обуваюсь у порога, а за стеной загремел лифт. И тут заметил я взгляд мальчишки. Оторвался-таки наш вундеркинд от мобил и вскинул глаза в сторону гремящей старым железным чудищем шахты. Короткое, почти незаметное движение. Но мне было достаточно». Так что знает он что-то, Андрюх, но почему-то врет, что не знает. Надо бы тебе с ним как следует поговорить. Глава третья. Надпись вторая. Это моя квартира. Что должен чувствовать человек, застрявший в лифте, в котором два года назад убили человека? В обступившей со всех сторон темноте, знающий все твои тайные страхи, прислонившись спиной к стене, Андрей вглядывался в беспросветную кротовую темноту. Воскрешая призраки воспоминаний, она прикасалась бледными невесомыми пальцами и что-то тихо шептала на ухо, вызывая в сердце стылый пожар. Но вчера с самим собой, тем собой, от которого хотелось бы скрыться, страшнее тихого шепота, страшнее пальцев, бледным пауком, подползающим к воротнику, к немеющему горлу, «Вы там живые?» Квадрат ослепительно-белого света упал на лицо Андрея, заставив зажмуриться. «Потерпи, родимый, минуту, я сейчас!» Лифт медленно приподнялся, поровняв кабину с лестничной площадкой, и Андрей наконец-то встал на твердый пол. «Ты один?» – встретил на площадке пожилой добродушный механик. «Я думал, ты там с девушкой застрял». «Что случилось с лифтом?» – не поддержал Андрей шутки. Лебедка в порядке, механизм тоже. Механик полез в карман за пачкой сигарет. Наверное, пробки выбило. На верхней площадке щелчок раздавленной семечки. Стоять! стрелять буду! шутливо прикрикнул Андрей. На лестницу сверху спустился 12-13-летний мальчуган в домашних тапочках. Это местный, представил механик. Пока я с лифтом возился, он тут все ошивался. «С какой квартиры?» – спросил Андрей. «37-й», – из-под лобья отозвался мальчишка. «Фамилия?» «Коваленко», – согласился мальчик. «Это с вами я договаривался». «А вы тот самый журналист?» «Надеюсь, что да». Андрей развернул корочки. Спустившись, мальчишка взял удостоверение в руки. «А вы про нас книгу напишите?» «Ну, не совсем книгу», – уклончиво ответил Андрей. «И не совсем про вас» а про что про ваши эти художества в подъезде это кстати не вы с друзьями развлекаетесь у меня нет друзей а свет давно погас я не следил оно и видно не следил он а был бы у тебя обычным модем сразу бы за всем стал следить не то слово поддержал механик а они все сейчас отец андрей к механику я тебе что нибудь должен спичку «И сигаретку, коль не жалко». Андрей разъявил пачку Кента. «Бери». «А вот спички я все спалил. Андрей и мальчишка остались одни». «И что ты тут делал?» Первым спросил Андрей. «Покемона искал». «Я тоже покемона ищу». «А покажите». «Это очень коварный покемон. Не думаю, что ты захочешь с ним познакомиться». «А чем он опасен?» Он оставляет всякие дурацкие надписи на стенах и пугает людей. Мальчишка с интересом посмотрел на Андрея. «А вы богатый? С чего ты взял? Писатели, они же рано или поздно становятся богатыми». «Во-первых, я не писатель, я журналист. И это немного разные вещи. А во-вторых, кому-то надо меньше сидеть в сети». «Я думал, вы богатый». «Ладно, герой, веди, и так опаздываем». «Пятый, шестой, седьмой...» За время, что Андрей здесь не был, подъезд сильно изменился. От сделанного несколько лет назад косметического ремонта не осталось и следа. На стенах поверх свежей краски расцвели рисунки и другое народное творчество. У кнопки вызова появились глубокие царапины, а белизну потолка разъедали черные фурункулы с торчащими из них погорелыми спичками, которые, прислонив обугленные головешки, словно горевали от чьей-то заблудшей душе. На стене перед 37-й квартирой лоскутом и народной неприжившейся кожи заплатка светло-зеленой краски. «Здесь?» – мальчишка кивнул. Сквозь светло-зеленый слой еще виднелись алые, избегающие до самого низа кровоподтеки букв. «Это моя квартира». Андрей надавил кнопку, похожую на выжженное бельмо. Дверной глазок, судя по исчезающей иголочке света, обрел зрение – Но дверь не открылась. Их внимательно изучали с той стороны. Светлана тоже никогда не открывала сразу. Долго, как будто не доверяя зрению, смотрела в глазок. «Кто там?» «Андрей Стариков, Сибирские ведомости!» Раскрытые журналистские корочки легли на глазок. «Мама, открывай!» Щелчок снимаемой цепочки. «Опять ты выходил в подъезд!» В потоке сумрачного света стояла молодая простоволосая женщина. «Я же просила, это опасно!» «Мам, ну я же... Иди к себе в комнату и не спорь!» На полу перед порогом Андрей заметил бурые, похожие на родимые пятна потеки. Странный, нефизический холодок, как будто протянул щупальца из лифта, словно забрался к Андрею под пальто. «Проходите, проходите!» – голос женщины. Это осталось с надписи. Душноватый обморочный воздух квартиры. В сочетании запаха больницы и царапающего аромата простывших духов. Шагнул навстречу. На мгновение что-то ударило в голову, сердце заколотилось, лоб обретало влагой. Андрей прислонился к косяку. «Вам плохо?» «Нет, сейчас пройдет. Плохо спал сегодня. Идите в ванную и умойтесь». Андрей уверенно шагнул в темноту, но вдруг остановился, вопросительно посмотрел на хозяйку. «По коридору направо». Глава 4. Надпись 3: Салунрев. Рев В Ванной неживая стерильная чистота. Когда они жили здесь, было все иначе. Чистота это хобби бездарных, синоним пустоты и потерянной жизни. Займись чем-нибудь по-настоящему со всей душой, и на чистоту не останется ни времени, ни сил. Покосившись настоящую кругом фаянсовую бледность, Андрей открыл кран, стал мыть руки. С зеркала на него взглянул мужчина лет 35, матовое лицо, черная щетина, затемненные то ли тревогой, то ли неправильным образом жизни, а может и тем и другим веки. В черном разделяющем голову проборе белая трещина проседи. Пока шумел кран, Андрей чувствовал на своей спине взгляд кровоточащих, оставшихся по ту сторону стены букв. Салунрев. Буквы, которые пекли спину, словно горчичный пластырь. Шум воды неожиданно привлек Андрея, вода, стекавшая в раковину, была красного цвета. Сливное отверстие, словно дождавшееся жертвы языческое божество, кровожадно втягивало странную, как будто вишневую воду. Сморгнув видение, Андрей попытался вспомнить, который час он провел без сна. Не получилось. Надсажденные шестеренки мысли вращались в голове медленно, неохотно, со скрипом проворачиваясь. «Сегодня высплюсь», — привычно пообещал себе. «Сегодня высплюсь». Торопливо смыв со стенок раковины ржавые потеки, Андрей вышел в коридор. «Сюда, сюда, пожалуйста», — женщина указала на кухню. По глазам читалось, ей не терпелось что-то рассказать ему. На кухне едва пробиваясь сквозь шторы и балкон, проползал бледный, словно утопленник, день. На узеньком столе серотливо бледнели печеньки, из пары стоявших на столе кружек, словно заморенные крысиные хвостики, торчали этикетки чайных пакетиков. «Вы знаете», — начала женщина, — «я знаю, кто это сделал». Сквознячок, оставленный в пальто на вешалке, словно добрался, — Охолодил незащищенное тело. Представьтесь для начала. Коваленко, Рима Ивановна, вы откуда-то приехали? С Москвы. Андрей что-то записал в блокноте. Вы обращались с жалобой на надписи в подъезде. Да, да! жила женщина, я сейчас вам все расскажу, только послушайте: я знаю, кто это сделал, я знаю, кто это написал. И кто? Мой муж. Они замолчали. Было слышно, как где-то в подъезде тронулся и заурчал лифт. «Он и там нас преследовал, не давал нам житья. Это из-за него мы сбежали в Новосибирск, но, похоже, он нашел нас и здесь». Отложив ручку в сторону, Андрей облокотился на стол. «Расскажите поподробнее». «После развода муж стал преследовать нас, не давал житья, подсылал к нам агентов, они дежурили у дверей, следили за сыном в школе, один раз даже подложил у дверей цветы». «А кто первым подал на развод?» «Я и муж объелся груш». «Да, извините, ваш бывший переехал в другую квартиру?» «Мы давно уже не жили вместе. Он приходил время от времени, но мне надоели эти шатания». «Он один? Прям фифочку свою в одноклассниках, так и сяк расфуфыренную. Андрей смотрел на собеседницу, не прикасаясь к блокноту. У вас есть фотография вашего мужа? Я выкинула все фотографии. Хотите, подождите, сохранилась одна в телефоне, надо ее удалить. С размытого изображения смотрел еще довольно молодой мужчина. Рядом стояла женщина стандартной салонной красоты, помоложе Римы лет на 10, рядом с родителями и где-то внизу светлела детская макушка. Андрей отложил телефон в сторону. Эти надписи, кто первый их заметил? «А какое это отношение имеет к нашей статье?» «Самое прямое, я пытаюсь выяснить степень причастности вашего мужа к этой истории». «Вы мне не верите?» «Рим, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я делаю все, чтобы решить вашу проблему». «Надежда Васильевна соседка с пятого. Она первая увидела надписи. Вернее, одну из них». Андрей размашисто шустро черкнул в блокноте. «Что вы еще знаете о своей соседке?» Хорошая женщина. По слухам, именно она в ту ночь нашла ключи Светланы в подъезде, но теперь уже не соседка, переехала. Куда? Если не ошибаюсь, куда-то в Венецию. Быстрый скрип пера. То есть вы знаете, что исчезнувшая снимала эту квартиру до вас? Женщина ответила не сразу. Только прошу вас, не спрашивайте, как мы об этом узнали. Андрей снова что-то чиркнул. Что вы там пишете, можно взглянуть? Пожалуйста, Андрей пододвинул блокнот женщине. Фи-фи в -фи кофе, -фи. э, ничего не понятно, что это? Стенография? Ого, тайные письмена! Вы там что-нибудь понимаете? Конечно. Вы случайно не следователь, криминальный журналист что почти одно и то же. Андрей отправил в рот печеньку. Вкус ее был таким же бледным, как и вид. «У вас есть предположение, как муж узнал ваш новый адрес?» «Это совсем не сложно. У него большие связи. Кроме того, несложно понять, что я вернулась на родину». «Вы родились в Новосибирске?» «В Академгородке», – поправила женщина. «А с мужем познакомилась во время учебы в Москве». Блокнот с парой нечитабельных строчек лежал в стороне. «Стало быть, выяснить ваш новый адрес ему не составило труда». «Ни малейшего. У него везде агенты». Андрей крутил в руках ручку. «А ваш сын, он, Максим, родился в Москве. Вы посчитали, здесь ему будет безопаснее?» «Он сам хотел переехать. Он был очень напуган слежкой и всем остальным». Блокнот с парой нечитабельных строчек лежал в стороне. Андрей крутил в руках ручку. «Вас не пугала перспектива?» Жить в квартире у... без вести пропавшего человека. Ну, вы знаете, я, конечно, очень ей сочувствую, но мы вдвоем с сыном, а тут большая и недорогая квартира. Г. у женщина вышла чуть фрикативным. Ваш сын, он знает об этом? Нет, я ему не говорила. Догадываюсь, почему. Стало слышно, как на окне бьются мухи. Где-то в подъезде тронулся и заурчал лифт. Пальцы Андрея пробежали по столу. «Мне нужно поговорить с вашим мальчишкой», перебил жужжание мух Андрей. «Обещаю ему не говорить ничего лишнего». «Ну, если это как-то поможет делу...» Андрей поблагодарил и встал из-за стола. Стакан с торчащим через край ярлычком майский так и остался сухим. В комнате мальчишки сневаты мертвенные обои. Старый цветок, превратившийся с годами в лохматое чудище, засоривший подоконник отмершими ветками, притаился на окне. Бледные, цвета тусклой мочи, солнечные блики замерли на стекле. Комната как будто не желала принимать ни новую обстановку, ни новых хозяев. Прислонившись к стене, мальчишка торопливо щелкал клавишами телефона. Тихие такие, приятные щелчки. Жаль на раздельных звуков из них не сложить. «Как твой покемон? Жиреет?» «Это же не Тамагочи! Откуда ты о них знаешь? Интернет? Не слышал?» «Послушай», – Андрей присел перед мальчишкой. «Я пришел поговорить». Максим молчал. «Ну вот», – зашумел лифт, и пальцы мальчугана замерли на кнопках. Андрей уловил юркий опасливый взгляд, невольно брошенный в сторону шума. «Максим, мне ты можешь не врать. Обещаю, я никому не расскажу». «Обещаю». Когда-то и кому-то он уже говорил эти слова. Но Максиму не было дела до его обещаний. Большие пальцы вновь шустро носятся по экрану. «Кстати, это не ты, цветы матери, под дверь подбросил?» Словив удивленный взгляд, Андрей подмигнул. Блокнот Андрея Старикова. 090909. -09 -09. доки обнаруженные капитаном Щепетовым в мусоропроводе. В порядке важности. Израсходованная банка краски... Сломный бокс для курительных смесей, переносной кофейный стаканчик с крышкой и трубочкой продается только в кофемолке. Ведьмина оградка тропа от остановки Проспект строителей к моргу на пирогова. Первая – кустарно изготовленная фигурка человечка из меди или другого распространенного металла, похожая на какой-то языческий оберег на корпусе потертости. Выяснить у Десмонд, что это может быть. Глава 5. Улика 3. ЛПШБР Арка, что вела в серый мрачноватый двор, пряталась на одной из центральных улиц. Преодолев витые ворота, сопрохожий словно бы оказывался в другом времени. Каменный, тесный как колодец двор, заставший не только СССР, но и более ранние времена, обступал вошедшего, окружал распахнутым взглядом старинных окон. Здесь располагалась прокопченая изнанка модных магазинов, что зазывали прохожих на проспекте сверкающими наживками. Питавшие ее сердце блестящие сосуды труб изгибались между окнами, а серые неприметные двери служебных лестниц протягивали к земле длинные паучьи поручни. В занимающем центр двора старинном кирпичном сарае, построенном для неизвестных нужд, Располагался странный бар, похожий на осколок алиповатого, заблудившегося в реальности сна. На стенах, неровно облицованных белой звездкой, словно тени отпечатавшихся помпейцев, темнели графические официанты с тяжелыми дымящимися лапшой мисками и бросающимися на угощение со всех ног посетителями. Над опоясывающими бар стойками к стене черные, словно уголь таблетки плафонов, в которых светилось разбитое на отдельные буквы название бара. Внутри бар смотрелся таким же липоватым: разнокалиберные диваны, столы и стулья, загадочные артефакты и предметы неизвестного назначения. На стенах, бесхитростно обшитых DWP шными досками, висело баскетбольное кольцо, трофейные лосиные рога, растущие из деревянной подставки, Алели синели свежими ранами лаконичные английские надписи, словно переселившиеся из бетонных автомобильных туннелей Детройта и Лос-Анджелеса. На старой панели висевшего у входа волосилась какая-то невнятица. Такой же пестрой и разномастной была и публика, расположившаяся за диванами, стойками и столами. Кто? Зачем? Андрей очнулся от тяжелых, неповоротливых, словно грозовые тучи мыслей. Он сидел у боковой стеклянной двери, протянувшейся от пола до потолка, откуда просматривался не только бар, но и ведущая во двор арка. Причина, по которой Андрей ходил сюда снова и снова, была простой. Здесь можно было спокойно, без страха за чей либо чувствительный нос, покурить прямо за столиком. Все остальные, как он подозревал, ходили сюда за тем же. В окнах до самого наступления темноты проскальзывали случайные прохожие, прознавшие, что через арку можно сократить путь, а во дворе у заменявших столы раскрашенных бочек гуливала такая же пестрая молодежь, не ведающая ни о прошлом двора, ни о былом назначении странной, занятой баром постройки. А оно, это прошлое, заглядывало в бар большими удивленными окнами – стесняла старинными крышами неба которое похоже готовилась обрушить на землю первый за сезон промозглый душ пригубив початый штоф андрей оглядел бар мог ли кто-нибудь из этих людей быть убийцей или тем загадочным подъездным художником в бар оставив у прозрачной входной двери фетбайк прошустрил молодой человек прозрачно слегка водянистый взгляд на крупной вытянутой словно горящая часть спички голове Весь он как бы ушел в свою длинную шею и большую голову. Заказав кофе без сливок, взобрался на стойку под плакат с Ленаном, а затем мельком взглянул на висевшую у входа старую панель, полосившую какой-то невнятицей. Достал телефон и надолго погрузился в щелканье клавиш. Время от времени прерывался, смотрел куда-то слегка разбавленными жидковатыми глазами, а потом, оживая взглядом, вдруг снова бросался к телефону. «И вы знаете в форме чего они его сделали?» — шумело рядом через столик компании весельчаков. «В форме фалоса!» «Да ну на! Я тебе клянусь! Ты фотографии-то с квадрокоптера глянь! Такой!» — показывал руками что-то объемное. Душой столика был гражданин с живым и любознательным взглядом Филина, довольно известная в городе журналистское перо. Его энергия и шумная жизнерадостность, прорывавшаяся в гулком словно выстрел бутылочной пробки смехи, заполняли бар. Двое других довольно похожих обитателей стола с пассивной линцой улыбались шуткам, иногда вставляя редкие, но полные флера фразы о том катке, от которых веселый журналист краснел, раскрыв рот в немом бесшумном приступе смеха, а затем гулка в такт смеху стучал кулаком по столу. «Неужели кто-то из них?» Чуть дальше, укутанный табачным туманом, за столом усталым совенком, серел одинокий индивидуум. Вместе с жизнерадостным господином они как будто входили в одно семейство совиных, но вместо живого, круглого, немного дикого взгляда запальчивого весельчака у скрытого седыми струйками гражданина сонный, полузакрытый взгляд притомившегося совенка. ленивое прикосновение стилуса к экрану, в противовес тем шустрым, щелкающим, что раздавались из угла с Ленноном, Единственное, на что он был сейчас способен. Погоди-ка. Темченко? Антон? Когда-то они с Андреем работали в одном студенческом издании, где Антон был редактором. Та газета была первой в долгом журналистском пути Андрея, его билетом в профессиональную жизнь. Однажды, желая выделиться, Андрей предложил написать материал о дигерах и секретном вояже на скрытый в лесу испытательный полигон Института ядерной физики – Ни на какой секретный полигон, ясное дело, им пройти не удалось, а статью, написанного со слов Дигера, учившегося на курс младше мальчишки, Андрей щедро додумал. «Секретный полигон, говоришь?» – улыбался Темченко, читая готовую статью. Так и прошли. Чувствуя себя очень неловко, Андрей кивал. Статью опубликовали, но как-то на вечерней планерке, когда больше общались, чем планировали, Антон, хитро поглядывая на Андрея, включил фильм об одном журналисте, который долгое время писал о существующих только в его голове людях и компаниях, и как однажды ему перестало сходить это с рук. Больше Андрей так не делал. Андрей матерел, разница в несколько лет жизни, разделявшая главного редактора и его журналиста, с каждым годом как будто испарялась, девальвировалась, как бедный несчастный рубль – Вскоре все студенческие материалы в газете проходили через руки Андрея, а уж затем попадали к Антону. Тогда Андрей загорелся идеей основать собственное издание – единый портал городских новостей, который до сих пор приходилось мучительно выскребать из разных изданий. Антону эта идея пришлась по вкусу, но в те времена, получив выгодное предложение, он уже собирался в Москву. Не буду же я до тридцати сидеть в студенческой газете. А ты не будешь сидеть, мы откроем с тобой портал и будем первыми. Первыми среди последних, ухмыльнулся Антон щетинистым ртом. Вот там, Андрей кивнул головой на запад, ты точно будешь последним, в конце длинной, при длинной очереди. Антон хмыкнул и больше ничего не сказал. Вскоре он уехал. Пока бывший главред покорял московские горизонты, Адри мыкался по изданиям. Перо его, обиваясь о пороге, наконец обретало звучание. Из легковесных бильярдных шаров азартная гулка, раскидываемых по лузам, постепенно превращалась в плотные чугунные гири. Антон вернулся два года спустя, когда Андрей уже надежно копался в новороссийских ведомостях, а городской новостной портал, очень похожий на тот, каким его видел Андрей, уже маячил в сети домашними заголовками больших и маленьких новостей, пестрел фотографиями родных домов, улиц и мест». Теперь Темченко работал в передаче «На ковре у Пиворакова», снимавший ревизорские сюжеты про серые зарплаты, недобросовестных риэлторов и другие гражданские прецеденты. Единственный антоновский сюжет, который видел Андрей – йогурт из «Машины времени», посвященный партии кисломолочки с ненаступившей датой изготовления, обнаруженной в одной из торговых сетей. С тех пор Андрей так и звал Антона – «Кефирчик». Темченко старался, работал день и ночь, отыскивая, высасывая из пальца всевозможные прецеденты. Но, несмотря на барышню-телеведущую, еженедельно сверкавшие с экрана справедливым блеском в глазах, жертвами этих самых прецедентов нередко становились корреспонденты программы, перебивавшиеся конверточными доходами, серыми пайками, зависящими от количества снятых за неделю сюжетов. Первый сюжет, который ты должен был снять, оказавшись на этом месте, прецеденты в программе, посвященной борьбе с прецедентами. А ты все про какие-то кефирчики снимаешь, журналист, ворчал Андрей на бывшего редактора. Посидишь вот на унитазе чуток после такого кефирчика, узнаешь тогда, что это за пустяки, огрызнулся Антон. С тех пор, как их пути разошлись, они пересекались на прессухах и мыльно-розовых мероприятиях, в которых тонула современная журналистика. Реже вот так вот на неформальных тусовках и в свои редкие социофобные выходные. «Привет, главный вредитель!» – Андрей навис над увольним. Сморенные сонной дымкой совинные глаза наконец отлипли от телефона. «Для кого вредитель, а для кого Антон Дмитриевич?» «Что хочешь, снова перейти на «вы»?» Спустя 15 лет нерушимой дружбы? Антон не ответил. Он размашисто водил стилусом по дисплею, давая понять, что в данный момент у него есть дела важнее разговора с Андреем. «Вижу, вижу. Срачно занят. А что это за срачность в девятом часу вечера?» «Да так, лицо одно. Вытягиваю из пальца. С сюжетами в последнее время прям беда. Все на кефире сидишь, который из будущего». Все ради своих пивораковых стараешься. Но я ж не на госпайке. У нас нужно работать. А мы, по-твоему, чем занимаемся? Детективы пишем? Судя по твоим колонкам этим самым. Перекрестись, чтоб не казалось. И это говорит мне человек, который сочинил свою первую статью. Чем докажешь?» А там и доказывать не нужно. Услышав позади в тоннеле шум шагов, я нырнул, вжался в неглубокую нишу. Темнота вдруг стала желтой, загорелась миллионами пылинок, бегущие тени промчались мимо. Все в лучших традициях Астаховой и Устиновой. Нахрена тогда опубликовал, гнал бы обманщика в шею. Да вот дернуло нелегкое. Решил, что для наивных студентиков сгодится – «Ой-ой-ой», – -ой, умилился Андрей, – «чем насиловать кофейную гущу, лучше бы вот о чем написал». «И о чем?» «Знаешь ли ты, где находишься?» Андрей обвел глазами пространство вокруг. «В лапшебаре? Ну это понятно, я имею в виду, что здесь было раньше». Артем Карамыслом скривил губы. «Даю тебе пять минут, найдешь ответ, будет тебе самый настоящий прецедент. А я пока за штофами». Погоди, я всю неделю на йогурте из будущего. А что так? Маловато снял сюжетов. Расслабься, я угощу. Меня не пивораковы кормят. То есть вата по ГОСТу нынче дорого ценится. Подороже кефирной диеты. Андрей направился к стойке, где маячила белая майка. За окном, окрасив небо и реальность в свинцовые тона, как будто собирался дождь. Савубона. Шикаба. Прогудела темнота прекрасным грудным голосом. Выше флуорицирующей футболки поблескивали два маленьких блика, как будто сбежавшие в темноту с поверхности стаканов. «Мне, как обычно, вон на тот стол». «Окей», – виток светлой иллюминации выхватил из темноты лохматую, как макушка пальмы голову. Позже я подойду», – Андрей подмигнул. «Тебе не кажется, что у нас стало многовато всяких... Уж и не знаешь, как называть...» спросил Артем, когда Андрей вернулся. Африканцев? Это Десмонд, неплохой парень. Что они тут делают? Изучают у нас медицину и русский, а потом работают у себя гидами для богатых русских. У них там российский туризм сейчас процветает. Им тут не холодно? Я как-то спрашивал Десмонда, и знаешь, что он ответил? Сибиряк, кто тепло одевается. В небе где-то далеко заворчала гроза. «Так что ты хотел рассказать?» «Сейчас!» Андрей полез за ноутбуком. Из угла с женом Ленноном зыркнул укрытый капюшоном взгляд. Андрей стукнул подушечкой пальца по тачпаду, и на экране расцвели кровавые буквы. «Взгляни-ка!» «Я вернулась, хотите исчезнуть? Спросите меня, как? Ключи подбросили!» «Что это?» «Надписи! В том самом подъезде!» Артем взглянул из-под нахмуренных бровей. «Кто-то балуется?» «Не думаю. Взглянь-ка сюда». «Вон, это моя квартира», – читал Артем. «Надпись у дверей квартиры, которую когда-то снимала Светлана. Фото сегодняшнее». «Любопытно. Надписи стали появляться месяц назад. Это буквально на моих глазах, пока я разговаривал со свидетелем». Артем посмотрел фото. «Хочешь исчезнуть? Спроси меня, как. Ощущение, что кто-то просто троллит». «Балуются детишки!» «Многовато знаний для детишек. Ключи подбросили. Так мог написать только тот, кто знает что-то такое, что знаю я и Светлана. Ты хотел сказать Светлана?» М «Да. То есть ты серьезно считаешь, что их может оставлять погибшая?» Андрей достал последнюю сигарету. «Я этого не говорил, но кто-то очень хочет, чтобы я так подумал». «Хм, попахивает паранойей», – Артем допил Штов. «Представь, мы два взрослых журналиста сидим тут гадаем, а на самом деле это детишки». «Все может быть, Антон. И как ты собираешься ловить злоумышленника, будешь дежурить, детишек по подъезду гонять?» «А почему бы и нет? А почему бы тебе не связаться с диспетчерской, попросить статистику, где, когда и сколько раз лифт открывался в эту ночь?» Когда и на каких этажах лифт останавливался, и подолгу. А так разве можно? Насколько я знаю, они хранят эти данные. Андрей завис. Вот же я дурак. Собственно, ты можешь слечить дни появления надписи с данными лифта. Как понимаю, надписи обычно появляются в ночное время. Да. Есть сегодняшняя надпись «Время появления» примерно известно. Смотришь, кто и откуда приезжал на седьмой этаж в этом диапазоне. «Антон, ты гений! Конечно, может оказаться, что кто-то просто выгуливал собачку, но проверить стоит. Что я делал бы без тебя? Кстати, быть может, у них сохранились данные с 2009 года? С того самого дня? Прошло два года. Поинтересуйся, мало ли. За это не грех. Еще паштов я угощаю. Не, Андрей, с меня хватит». «За оплату не беспокойся. Ты, кстати, нашел ответ?» «Про этот сарай? Нет. Вот тебе салфетка. Напишешь здесь, пока я хожу». «Окей». У стойки все еще работал десмонт. Рядом, закинув на колено матовое обтянутое сеточкой бедро, развалилась зеленоволосая девушка. «Продублируй», Андрей подошел к стойке. «Мне, как всегда». Показал два выпущенных козьими рожками пальца. Хотя нет, три. Три штофа. «Третий кому?» – спросил спиной, отвернувшись к бутылкам оливье. «Сейчас узнаешь». Девушка рядом потягивалась, словно кошечка, в сопочки грудей. На стойку рядом со штофом сбряцало что-то металлическое. «Прости, друг, но мне кажется, ты должен что-то знать». Десмонт опустил взгляд, перед ним лежала плоская металлическая фигурка, изображавшая, по-видимому, человека или что-то другое что вполне могло присниться в детском кошмаре или привидеться в лесу, в полумраке деревьев. Желтеющие на плоской голове пупырышки глаз смотрят бездушно, с первобытным безразличием, пробуждая в душе давно забытый суеверный страх. А руки, болтающиеся в плечевых петлях, словно крючки от калитки, как будто что-то требуя, отгибают металлические пальцы. Иллюминация на несколько мгновений погрузила бар в нефритовый полумрак – но тусклые желтоватые блики пупырышек продолжали мерцать. «Что это?» – Десмонд прищурился на фото. «Моя сегодняшняя находка в подъезде». «Статья?» – переспросил бармен. «Новая?» «Можно и так считать». Десмонд осторожно взял фигурку кусочком темноты и тут же выронил. «Холодный?» «Как из-под земли?» – поддержал Андрей. Десмон с полминуты разглядывал фигурку Все это время Андрей испытующе смотрел на бармена, на смуглом, как ночь лице, не отражалось никаких суеверных чувств. «Это не Вольт», – раскат утробного голоса прервал тишину. «То есть не Вуду. А что тогда?» «Что-то другой. Я не знаю, что». «Но настоящий? Ты что-то чувствуешь?» «Да, холодный. Пауэр. Вуду горячий». Этот лубяной. Ледяной? Как зимой? Я никогда таким не знал. За стойкой за время разговора как будто стало пасмурнее, темнее. Небо, бросая тени на фигурку, хмуро заглядывало в бар. Ветер, разогнавшись, вдруг налетел на окно. Кажется, дождь... Он... Не дождь. Что-то незнакомое прежде Андрею промелькнуло в лице Десмонда. Выбравшись из застойки, бармен зашагал на улицу, Андрей следом. Там уже собралась небольшая толпа, привлеченная капризом погоды. Вокруг, как будто стало сумрачно и холодно, а в небе, словно дым коптящего костра, нарождалось, сгущалось что-то темное, гонявшее по небу облака. Стылый и порыв, качнув антенны, промчался по крышам. Свет в баре дрогнул и погас, а через несколько минут во дворе затрещал трансформатор. Десмонд выступил вперед толпы. Запрокинув голову, как будто что-то прося, он взглянул в небо. Там, выше антенны крыш, веретеном из тысячи ворон, сгущалось нечто темное. Губы Десмонта шевельнулись. Порыв ветра был ответом. Морось обрушилась в обращенное к небу лицо – Как будто что-то показывая, Десмонд приподнял вперед, вытянул правую руку и снова что-то шепнул. Лицо Десмонда, еще недавно сверкавшее, как новенький оникс, осунулось и посерело. Как будто вся скорбь мира разом отразилась, осела на нем серым пеплом. По лбу, словно забучие змеи, заходили вены, у глаз и рта прорезались серые морщины – Но, несмотря на все старания Десмона, ветер не унимался. Прикрывавшие арку створки качнулись, раскрылись так стремительно, как будто желали выскочить из своих железных петлей. Невидимая сильной ладонью Десмонда и Андрея толкнула обратно в помещение. Все покинули улицы. В баре стало шумно, тесно и весело. За окном, наконец, хлынул дождь. Косой и холодный пронизывающий насквозь. «Это он». «Кто он?» Десмонт указал на небо. «Что ты сказал ему?» «Ничего». «Ты что-то шептал, я видел». «Я служил. Так как там у себя Ива слушались, он не слушает». «Он не сказал, кто он?» «Нет, но он...» «Очень сильный. Сильнее Ива». На прямоугольном болезненно-белом пятне Андреевского блокнота уже чернело несколько строчек. «Ты не знаешь, кто у нас здесь может подобным заниматься?» «Там?» «Знал?» сидеть, «Не знаю», — коротко ответил бармен. «Эти Ива, кто они?» — спросил Андрей после паузы, во время которой его пишущая ручка пробежалась по блокноту. «Могут помочь». «Могут убить». Но им нужно отдать. Отдать что? Видимо, Десмонд не придумал, как сказать. Он поднял ладонь и резко, выразительно провел ладонью по горлу, под самым подбородком. Дреды качнулись над головой. В этом жесте проявилась и грация, и страсть, и дикая первобытная сила. Где он смог ее достать? Андрей указал взглядом на стойку. «В... тихо, центр». «Магазин. Но такой не мог. Просто в магазин. За таким охота!» «Откуда ты все это знаешь?» – спросил через выразительную паузу Андрей. «В кино видеть!» – мерцающая подковка зубов, подвешенная в темноте, улыбнулась в ночи. «Просто интересовался. В магазин? Где он?» – Десман показал куда-то позади себя советской, второй в сторону, перед библиотека!» «Я понял, не утруждайся!» «Будь осторожен!» «Третий штоф твой!» «Мерси!» Когда Андрей вернулся к столу с двумя штофами в руках, Антона уже не было. В пепельнице на столе пускала седой прядь, одинокая сигарета, а рядом с ней скомканная записка. Расправив бумажные морщины, Андрей прочитал. Здесь был склад СДЯВ. Балда. Это тоже тебе. Двигаясь к выходу, поставил штов перед Десманд. А Санте, буркнула темнота над стойкой. Спасибо. Дождавшись, пока Андрей выйдет, девушка вздохнув, взяла штов и опрокинула в себя. Темнота не обратила на это никакого внимания. Тяжелый фиолетовый взгляд смотрел вслед Андрею. У мусоропровода куклу Вуду в красной краске. 0109. Почерк надписи не совпадает ни с почерком Оливье, ни с почерком Артема. Третье неразборчиво. Глава шестая. Надпись четвертая. Виновен. Свет влажной оранжевой дорожкой убегал под арку. Осветив себе путь слабым сигаретным огоньком, Андрей шагнул в ночь. Где-то этим же ночным воздухом сейчас дышит тот, кто все это устроил. Где-то далеко или, наоборот, очень близко. Сидел где-нибудь в баре или спал в своей квартире на одной из далеких улиц. Или бродил по полутемным, облитым фонарями и луной кварталам в поисках новой жертвы. А кроме него в городе много-много других преступников. Андрей огляделся, умытые ночными службами улицы излучали покой и безопасность. Над обезлюдевшими улицами словно за упокойные свечи подрагивали фонари. Дома скорбно стояли в оранжевом свете, их мрачные каменные фасады казались большими плоскими лицами с прямоугольными глазами, затянутыми стеклянными веками. Андрей побрел по влажной, облитой фонарным светом дороге навстречу к занимавшимся впереди на проспекте фонарям. Выше оранжевого фонарного тумана, разлитого над проспектом, угадывались силуэты одиноких исполинов. Прямо над площадью, словно забытый богами и людьми античный храм, дремал тоскующий по возвышенным театральным страстям колосс. И бледная желтоватая луна, словно омертвелая голова, видавшая падение Карфагена и гибели Римской империи, тихо освещала притихшие колонны и тихий грустный свет ее не мог развеять ни оранжевых фонарей, ни неоновое наваждение ночи. Окутанные оранжевым туманом улицы, словно раскаленные ручейки, бежали к следующему большому перекрестку, где свивались в ядовитый светящийся клубок, ослепительную брошь, затмевающую и без того слабый, рассеянный по небу комариными укольчиками свет звезд. Здесь, словно торчащий из земли головах тонического чудовища, располагался торговый центр. Жирный гранатовый рот, похожие на очки ЖК-мониторы с мелькающими в них долларовыми крючками. Два маленьких входа, словно жвалы, загребали порции новых посетителей. По всему ночному городу расползали щупальца его филиалов, днем и ночью обливавшие проспект холодным обманчивым свечением. Оставив за спиной ядовитое зарево мимо укрытого накидкой ночи античного колосса, Андрей побрел туда, куда, возвышаясь до вертолетной высоты, кто-то стерег беспокойную городскую ночь. Никто в округе, кроме далекой гостиницы, сероватой плитой, нависающей над вокзальной площадью, не мог разделить с ним эту высоту. Андрей брел по проспекту, бывшему в начале прошлого века сосновой просекой, плавно взбиравшийся по пологому склону. Теперь, сто лет спустя, на месте робкого вника и хмурых призадумавшихся сосен вымахал непослушный город, достигая многочисленными макушками вертолетных высей. По некогда соболиным тропкам, уже позабыв про крестьянские телеги и первые автоматические коляски, шелестят хищные скользкие автомобили. Посреди автомобильной реки, на самом краю бульвара, растерянной лебедушкой потупилась часовня. Родная сестрица той, что в минувшие времена стояла неподалеку. Мрачные бойницы окон печально смотрят на проспект, а в этих бойницах, казалось, все еще стоят и никак не сходят призрачные блики лиц. Лиц неподвижных, страшных, провожавших невидящими глазами тени пешеходов. А впереди, нависая над проспектом и городом, из темноты торчали чьи-то внимательные уши. Казалось, словно локаторы они сканируют темноту ночных улиц, рождая у проходящих внизу людей не то смутное беспокойство, не то ощущение странной безопасности, в зависимости от того, кто из них что уносил в своей душе. Но путь Андрея пролегал мимо к серому строгому исполину, притихшему в слабом марсианском мерцании одного из перекрестков каменный, устремленный в будущее осколок прошлого он. Строгие, словно по линейке расчерченные ромбы балконов, нависают над тротуаром. Строгая, как будто расчерченная по линейке башня с призрачным циферблатом, стрелки, не сдвигаясь, много лет стояли на начале четвертого. Наручные часы, опасливо вынутые из-за рукава, показали начало второго. Надо добраться до квартиры до того, как начнется вся эта чертовщина. Но Андрей не сразу пошел в подъезд. Став под деревом, что заползало морщинистыми ветвями на балконы, Андрей, не решаясь войти, некоторое время наблюдал за оцепеневшими, погруженными в паучью темноту окнами, а затем, загасив окурок, шагнул под неприметный подъездный козырек. Набрал домофон, прислушался – Из черных пор громкоговорителя ответила лишь тишина: вошел в старинную, пахучую тишину подъезда, подъезда, в котором все еще жила и пахла другая эпоха. Через окно, протянувшееся через всю семиэтажную высоту, струился поток неделимого сливочного света. Мягкие сливочные отблески лежали на ступенях. После первого и второго пролета Андрей остановился, прислушался к звукам в подъезде. Почти тишина, нарушаемая лишь тихим говорком у окон, выходящих в освещенные улицы стеклянные коридоры. Там жильцы обычно располагали кухни. Наконец Андрей остановился у неприметной одинокой двери слева от лифта и полез в карман. Лифт здесь был как в том самом подъезде, где убили Светлану. Грязный, списанный. Стоял чуть в стороне и поджав вертикальные, обитые железом губы. Льющийся с пролета арсианский отблеск проспекта, рыжеватый пальцой оседал в складках и рельефах Андреевой спины, обтянутой плащом. Нагнулся к неразличимой в темноте замочной скважине. И вдруг увидел что-то на стене. Что-то, выведенное черными буквами. Виновен. Андрей застыл с ключом в руке, черные буквы на стене леденели, словно наркоз в десне. Выронил ключ, судорожно его поднял. Когда снова посмотрел на стену, она была девственно чиста. Зашел в хмурую, пропавшую холостяцкими запахами квартиру. У порога так и стоял забытый утром пакетик с мусором. В свете большого прямоугольного, словно столешницы окна, перегороженного квадратиками, нашел выключатель. Загоревшаяся мутноватая лампа осветила длинный, просторный, но неуютный, как казенная контора, коридор. Квартира и так походила на контору, где все хотелось перекрасить и переделать. Пустынный, просторный коридор, выкрашенный до середины стены холодной конторской краской. Большие пустоватые комнаты с редкими местами поломанной мебелью, засыхающими цветами на подоконнике – Все здесь как будто осталось от прошлых, не слишком рачительных хозяев. Правда, кое-где в квартире висели неожиданные, совсем не мужественные сердечки и цветочки, давно покрывшиеся слоем пыли. Оставив пальто на вешалке, Андрей прошел вперед в пустынную угловую комнату, выходящую на проспект. На подоконнике окна, выходящем на параллельную проспекту улицу, причудливым членистоногим из горшка высовывался декабрист – Ровесник Андрея. Земля в горшке была сухой, как порох. На кухне с ржавыми разводами на потолке, освещенный мутноватым пробившимся из коридора светом, в раковине прела вчерашняя посуда. Тот, кто строил дом, был уверен, что в советском будущем можно будет обойтись без кухонь, потому роль этого буржуазного пережитка в квартире Андрея выполнял крохотный закуток у ванной соединенный с нею потолка маленьким окном. Судя по дымоходу, протянувшемуся от пола до потолка, комната предназначалась для растопки. Теперь здесь стояла раковина и другая небогатая кухонная утварь. Недолго пожурчав краном в синеватой полутьме, Андрей вернулся в коридор и прошагал в гостиную, выходившую на проспект. Длинное, растянувшееся во всю стену угловое окно пропускала в комнату оранжевый фонарный свет. Большая шелестящая тень тополя, проникая ветвями на балкон, лохматым чудищем темнела за окном. Не задержавшись в комнате, Андрей вышел на ночной балкон, пыхнул зажигалкой, и вгляделся в затемненную разделяющую проспект полосу бульвара. Через дорогу темнел 17-этажный гигант, торчащий из крыши антенны, словно уши знаменитого супергероя, Казалось, внимательно прислушивались к его мыслям. Проспект ронял на листе маслянистые блики. Посмотрел на часы без пятнадцати два. Докурив, сбросив сигарету с балкона, Андрей провалился в темноту комнаты. В темной тишине зашипел ноут. Загоревшийся экран осветил, обронил блики, настоящий на книжной полке железный подписанный бюст. «Стариков». Бюст подпирал с собой стопку книг, в которой желтел бульварными переплетами духнов. Теснились толстые советские тетрадки, Черненко, зелеными кирпичиками обложки Михеева, дешевыми, изготовленными в Ворде Вяткина, увековеченные твердыми обложками цветные поэтические тетрадки Мартынова, Коньякова, Лесовского, Нинель Сазиновой и Смердова. Холодные маслянистые блики экрана серебрили висевшую рядом картину. Лицо Андрея залил мертвенный мониторный свет. Проверил почту в ящике росы рекламных предложений, разбогатеть от инфо и всякая чепуха. Среди них сиротливое письмо от Нуреева. «Завтра, как будешь, зайди ко мне. Есть что обсудить». 10.20. 11.10.09. Нуреев Р. Директор-шеф-редактор «Сибирские ведомости». Отправил утром, когда Андрей был еще на задании, письмо с уведомлением о прочтении за 10-15 лет совместной работы «Первый случай», но Реев так ни разу не делал. Сразу после послания синяя строчечка ссылки. Некоторое время, словно C-3PO, -по, помигивая сине-зелеными огнями, перегруженный от одной-то статьи модем, загружал страницу, а затем, словно стремясь из него вылезти, монитор заполнили буквы. «Лифт в никуда, кто убил Светлану того. Когда на экран, прогружаясь, всплывали первые слова, Андрей понял – жизнь его круто изменилась.